Глава 11. Зейну, оформлявшему покупку дома для Дарби, удалось ускорить сделку на целую неделю, но у неё к тому времени уже закончилась бронь в бунгало. Чтобы освободить место для новых гостей, ей пришлось переехать в соседний домик. Холли, отрабатывая последние дни в отеле, приходила дважды в неделю. Гей помогал по выходным и после школы, если не было бейсбольных матчей и тренировок, поэтому они успели доделать ещё три бунгало, прежде чем Дарби получила на руки ключи от собственного дома. Когда бунгало оказались заняты, она привела свою команду подумать только. У неё собралась целая команда в здании ресепшена, где ей хотелось развернуться ещё шире и смелее. Для этого потребовался новый мини-экскаватор. За несколько дней тяжёлой и ужасно грязной работы Дарби удалось построить вполне приличный сад камней. Как на картинке, босс, сказала Холли. Нужно кое-что доделать только потом. Пора заканчивать. Завтра мы переезжаем в бунгало номер восемь. Оно пустует до следующих выходных. Там можно класть камень, не беспокоя о соседей шумом. Красить не станем, однако успеем посадить несколько кустов, пока не заехали гости. Затем займёмся домом Эмили, но постепенно будем переключаться и на другие бонгало по мере того, как они станут освобождаться, даже если всего на пару дней. Эта женщина загоняет нас до смерти. Рой сгребал землю возле корней багрянника. За что мы её любим? Уже жалеешь, что устроился на работу? Не удержалась от ответной шпильки Дарби. Даже не знаю. Я всегда любил цветы, только теперь они мне ночами снятся. Представляете, что было в прошлое воскресенье? Родная мать спросила, почему я до сих пор не занялся её садом. Теперь это моя карма. Хоть рой и жаловался, Дарби видела у него на лице довольную ухмылку. Спустя некоторое время, закончив разгребать песок, укладывать камни и выкапывать ямы, она проехала по извилистой дороге и припарковала пикап перед собственным домом то, что она увидела, когда вышла и покружилась на месте, выглядело весьма многообещающе. Землю можно расчистить, лишнюю грязь убрать, поставить пару навесов и засадить всё цветами. Отсюда открывался вид на горы, тонущие в сумерках, и полосу леса, плавающую в тенях. Если подойти к обрыву, внизу виднелись отблески на озере. Дарби в мыслях представила ограду, которую выстроит на самом краю, сарай для оборудования, теплицу, мощеную дорожку, яркие цветы, подстриженный газон и тенистый садик. На ремонт у нее целая вечность. И это не могло не радовать, потому что она стояла на своей земле перед собственным домом. Дарби, пританцовывая, вернулась к пикапу за вещами, которые привезла с собой. Две ходки спустя она принялась бродить по первому этажу. Когда появится нормальная мебель, гостиная станет очень уютной. Маленькую ванную под лестницей придётся переделать, и тогда она будет не только удобной, но и приятной на вид. Что до кухни, ну, готовить Дарби не умеет, поэтому технику можно не менять. Шкафы лучше покрасить во что-нибудь весёленькое, купить причудливый столик или вовсе смастерить его руками и пару стульев. Правда, столешница маловата, а её тусклая жёлтая поверхность нуждается в серьёзной обработке. Да и обои в крупный рыжий цветочек не мешало бы сменить. Однако из окон открывался шикарный вид, и раз поблизости не было соседей, Дарби не собиралась занавешивать их шторами. Ещё ей нравилось, что из кухни можно выйти в просторный дворик. Она вымостит его камнем и посадит там несколько грядок с овощами или пряными травами. Для этого не обязательно быть кулинаром. Там очень много солнца. Можно сделать небольшой пруд или водопад. Собственный дом, Дарби обхватила себя руками. Можно вытворять с ним всё, что угодно. Она поднялась на второй этаж. Две крохотные спальни, одна ванная. Для себя Дарби выбрала комнату со стороны фасада, вторую отвела под кабинет. Там стояли компьютер, стол с креслом, два стола для будущих посетителей и денежное дерево в горшке, украшенное красными и синими ленточками. К великому счастью, здесь не придется клеить обои, достаточно выкрасить стены в бледно-голубой цвет. В ванной опять обнаружились дурацкие обои только с рыбками. пучеглазыми чудовищами, глядящими со всех сторон. Продавцы оставили занавеску для душа, тоже с рыбками. Аж мурашки по коже. Дойдёт очередь и до них, но пока придётся мыться в аквариуме с облупившимся туалетным столиком, раковиной размером с ведро и унитазом, который слегка качался, если на него присесть. Всё равно лучше, чем в хостеле, подумала Дарби, возвращаясь в спальню. Там была кровать с новым матрасом, красивым покрывалом и подушками и шикарный вид из окна, который искупал любые огрехи интерьера. Просто нужно найти время и доехать до мебельного магазина, ещё выделить пару дней на то, чтобы ободрать жуткие обои в спальне. Они были красно-золотистыми с рисунком. Видимо, прежние хозяева находили их красивыми, но на её вкус эти художества выглядели хуже рыбок из ванной. Дарби приняла душ, переоделась в футболку со штанами, которые носила вместо пижамы, и спустилась в кухню, где положила кусок замороженной пиццы в духовку. Пицца и попкорн из микроволновки составляли основу её рациона. Ужин вместе с бокалом вина она отнесла в кабинет, громко включила музыку и провела приятный вечер, составляя эскизы для своего дома и здания ресепшена. Пока Дарби ела пиццу, Зэн сидел за барной стойкой в Гренди Гриль. Как и обещала, ишли, в меню обнаружилось немало сортов местного пива. По залу бегали официанты, обслуживая жителей города и немногочисленных весенних туристов. Заведение напоминало приличный ирландский паб. Много темного полированного дерева, приглушенный свет, длинная барная стойка с дюжиной бочонков разливного пива у кирпичной стены и полки, заставленные бутылками. В обеденную зону Zen заходить не стал, но, судя по увиденному, дела в баре шли неплохо. Напитком вечера сегодня был hop, Japan И Зэйн согласился с этим выбором. Сидящий рядом Дэйв предпочёл Dark Angel. Для своих лет он выглядел отлично. Время окрасило ему волосы сединой, но та его совершенно не портила. Дэйв всегда заботился о здоровье и теперь носил часы-трекер. Рубашка с закатанными до локтей рукавами трещала на широких плечах и могучих бицепсах. Видимо, он не забросил тренажёрный зал. Они немного поговорили о тренировках и упражнениях. У Зейна в новом доме был большой подвал, и он хотел поставить там спортивное снаряжение. Затем, когда в ней друзья, они обсудили городские новости. Ты, наверное, уже знаком с Гренди, начал Зейн. Да, конечно, он отличный парень. Они сошли, вложили в это место душу. Неплохо получилось, Дэйв вскинул бровь. Ты ведь не сохнешь по ней тайкома? Нет, слава богу. Но я всегда буду испытывать к ней слабость, учитывая, что она была моей первой любовью, и в юности разбило мне сердце. А рад слышать, что Эшли нашла хорошего мужа и неплохо устроилась в жизни. А как у тебя дела? Потихоньку. Зэнь взял пару фисташек из тарелки, стоявшие перед ними. По всем фронтам. До сих пор не верится, что Марин на меня работает. Она же забирала нас с Микой из школы, кормила вкусняшками и гоняла за то, что мы не вытираем ноги. А теперь заправляет делами в моём офисе. У нас опустело гнёздышко. Хлоя вышла замуж, укатила на побережье, а Мика съехал на свою квартиру вместе с Зейном. Дэйв глянул на экран телевизора, откуда неслись громкие вопли. Мартовское безумие было в самом разгаре. Мартовское безумие. Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона проводится в США каждую весну. Здесь и далее примечание переводчика. Она давно подумывала найти работу, только не попадалось ничего интересного. А тут оп, и ты приехал. Хорошо, что ты вернулся. Не знаю, так ли это хорошо, но я тоже рад. Как поживает твой особняк? Знаешь, когда я здесь в городе или у Эмиль в гостях, то периодически себя спрашиваю: "Уж не спятил ли?" Заин задумчиво расколол ещё пару орешков. Однако потом приезжая туда и вижу, как там шикарно. Просто сказка. Когда перееду, надо будет устроить вечеринку. Заодно опробую гриль, который шёл в комплекте с домом. Назначь время, обязательно приедем. Ко мне недавно заглядывал Мика, всё настроил. Музыку, свет, телевизоры, сигнализацию теперь можно управлять с телефона. Правда, ему пришлось потом вернуться и еще раз показать, как включается техника. Со второй попытки я вроде запомнил. Если нет, он всегда приедет. Да, он такой. А теперь Дэйв глотнул пива. Почему бы тебе не сказать, что на самом деле тебя волнует? Зейн уставился на свой бокал, потом поднял взгляд на Дэйва. Тот ничуть не изменился за последние годы такой же уверенный в себе, прямолинейный и глядит насквозь. На следующей неделе Грэм подаёт прошение об условно-досрочном освобождении. На сей раз, скорее всего, его выпустят. Я мог бы подёргать за ниточки, поговорить кое с кем и затянуть процесс на некоторое время. Зэн, если надо, я снова приду на слушание. И Эмили, и Брит и Келлер, все мы. Знаю, а ещё я знаю, как устроена система. В конце концов, Зэн не первый год в ней работает. Гремот сидел восемнадцать лет. Продолжал он, не затевал конфликты, охотно сотрудничал. Последние шесть лет проработал в тюремном лазарете. Его наверняка сочтут исправившимся. Таких обычно выпускают. Вдобавок, я не хочу впутывать Брит в очередные разборки. Да и тебя тоже. Что ты решил? Зэйн не раз об этом думал, лёжа ночами без сна и крутя в пальцах бейсбольный мячик. Если чему-то суждено произойти, нет смысла бороться. Иногда надо просто перевернуть страницу. Ты поэтому уволился из офиса окружного прокурора? Отчасти, — признался Зейн: "Я не собираюсь ничего забывать и уж тем более прощать. Но, знаешь, наверное, настало время перевернуть страницу и открыть новую". Ясно. тогда ладно. Условно досрочно это тоже не шутки. Зейн поднял бокал. «Грэм не сможет работать врачом. Ему придётся регулярно отмечаться в полиции, сдавать анализы на наркотики, нельзя покидать границы штата, а то и города. Ещё его могут принудительно записать к психологу. Надо обязательно найти работу. Зейн пожал плечами. Он, наверное, поселится у Элайзы. У неё дом в неплохом районе, и она подрабатывает в магазине одежды. Дэйв поднял брови, и Зейн снова пожал плечами. Лучше знать, чем эти двое занимаются. В любом случае, я переворачиваю страницу. Однако, сперва хотел бы кое-что сказать. В отличие от него, ты стал для меня настоящим отцом. Ли тоже, но ты особенно. Именно ты показал мне, каким должен быть настоящий мужчина. Дэйв помолчал, поднеся к губам стакан с пивом, наконец, не сразу заговорил. Знал бы ты, как приятно это слышать, тем более от парня, которым я ужасно горжусь, то, что ты для меня сделал. Не начинай. Я не только про тот вечер, Дэйв». Зейну надо было выговориться. Как тогда с тетрадями, чтобы слова обрели смысл. Ты не только был рядом и поддерживал меня в трудную минуту. Я всегда проводил у тебя дома много времени. Ты показал, что такое настоящая семья, какими должны быть родители, как выглядят нормальные отношения между мужем и женой. Без тебя я бы, насилие, оно ведь как замкнутый круг. Без тебя я стал бы таким же, как он. Это вряд ли, дружок. Кто знает? В общем, ты, Марин, Мика, Хлоя, все вы перетянули чашу весов в нужную сторону. Я не стал таким, как Грэм, это целиком и полностью твоя заслуга. Тогда я тоже кое-что скажу. Ты никогда не был похож ни на него, ни на Элайзу. Раньше постоянно гадал, от чего вы с Брит им как будто не родные, догадывался, что дома у вас не всё гладко, но не понимал, насколько плохо. Жаль, конечно, хотя что я мог видеть, только то, что Грэм — напыщенный индюк, а Элайза полированная пустышка. О, да, ловко подмечено. Зэн, выдохнув, глотнул пиво. В самую точку. Полированная пустышка это про неё, а вы двое из брит. Вы были не такими. Я не видел в вас отражения ваших родителей, как порой вижу себя с Марин в наших детях. Вы казались совсем другими. Знаете, что у вас было? любовь которой эти двое начисто лишены. Дейфу будто заглянул Зейну в самую душу. Я тоже ничего не забуду и не прощу. Кажется, мы оба перевернём эту страницу. Дэйв улыбнулся. Наверное, так. Ну что, закажем ещё на и по пиву? Отличная идея. С Нетаном Гренди Зен познакомился одним апрельским дождливым утром, когда Марин пригласила клиентов к нему в кабинет. Зену показалось, будто эти двое из рекламы зубной пасты, оба светловолосые, синеглазые, очень красивые. Нейтан в дорогом костюме и Цвитушея, шле на последних сроках беременности, усадив жену в кресло, Нейтан протянул руку. Рад наконец познакомиться лично. Ещё я рад, что у вас с Эшли в своё время не сложилось. Нейтан Гренди со смешком воскликнула Эшли. Я его понимаю. «Слышал, ты заходил к нам недавно. Прости, что не вышел поздороваться. Меня в тот вечер не было, Ушел пораньше. Я шли вот-вот рожать, и я тороплюсь домой, чтобы уложить Фиону спать. Мне у вас понравилось. На чисто, и вовсе супер. Отличный выбор. Их многие хвалят. Итак, что надо делать? спросил Нейтон. Мы никогда раньше не составляли завещание. Давайте сперва выясним, что именно вам требуется. Зейн достал блокнот и стал делать заметки. Ну, всё просто, наверное. Эшли посмотрела на мужа. У нас есть дом, машина и бар. Всё в общей собственности. Если вдруг с кем-то что-то случится, ну, ты понял. Имущество просто перейдёт к супругу. Для начала неплохо. Давайте подробнее. Зин задавал вопросы стандартные и простые, получая представление об их жизни и активах: совместные банковские счета, кое-какие инвестиции. Предлагая разные варианты, он чувствовал, как они расслабляются. Итак, идём дальше. Если завтра вдруг наступит зомби-апокалипсис и вы оба погибнете, как будет правильнее распорядиться вашим имуществом? Всё должно остаться детям. Судя по уверенному ответу Найтэна, они с женой не раз об этом говорили, но наша дочь совсем маленькая, а второй ребёнок ещё не родился. Можно создать траст, вы назначите за него ответственного и решите, как именно расходовать деньги, например, на воспитание детей и их учебу. Можно указать, в каком возрасте дети получат наследство, а опекуны смогут иметь доступ к счетам, как решите, сообщил Зейн. Они обменялись еще одним взглядом, без слов говорившим, что эти двое давно все обдумали. Эшли взяла на за руку и крепко сжала Мы хотим назначить опекунами наших родителей. Хотим, чтобы малыши росли в этих краях. Фая очень любит бабушку с дедушкой. Они позаботятся о детях. Давайте их контактные данные. Полные имена, адреса. Отвечая, Эшли поморщилась и прижала к животу руку. "Знаешь, на это кажется кое-кому не мётся. Это ложные схватки». Он с уверенностью опытного человека похлопал ее по плечу. "У тебя впереди еще десять дней. Малыш так не думает. Он решил, что лучше сегодня. Что? Зейн выронил ручку. Сегодня, в смысле прямо сейчас, я зову Марин. Нет, нет, махнула рукой Эшли. Пока ничего особенного, всего третья схватка. Между ними 12 минут. У нас полно времени. И всё-таки Нейтан поднялся и достал телефон. Позвоню акушерке, скажу, что началось. Одну минуту. У вас своя акушерка? спросил Зейн, когда Нейтан вышел. Да, здесь и в местной больнице. Безмятежная, словно весеннее утро, Эшли улыбнулась и потерла живот. Отличная женщина. Зэн, у меня правда все хорошо. Фиона с мамой в больницу мы дойдем за пять минут. Со мной это не впервые. Давай дальше. На чем мы остановились? Прости, у меня мысли разбежались. Она лишь улыбнулась ты говорил про учёбу. Родители открыли для Фаи счёт, и для второго ребёнка тоже хотят открыть. Я поручаю им заботиться о детях, о нашем имуществе и всех прочих делах. Лучше оформить всё как положено. Забыть и никогда к этой теме не возвращаться. Ага. Да. Ты и впрямь ни копельки не боишься. Эшли насмешливо глянула на него из-подресниц. Чего? Зомби-апокалипсиса? Нет, я про Зэну указал на живот, грядущего пополнения. Буду паниковать через пару часов. Зачем зря торопиться? Она оглянулась. Вошёл Нейтон. Синди готова. Твоей матери я тоже позвонил. Она передаст отцу и всем прочим, Фиону привезут в больницу как только скажем. Он сел рядом, наклонился и погладил ей живот. В ресторан я тоже сообщил, что буду занят. Пусть пока решают дела сами это ухмыльнулся с таким видом, будто не происходило ничего особенного, и его жена вовсе не собиралась рожать прямиком в кресле. Что дальше? Так прошло полчаса, и еще три схватки за время которых у Зейна окончательно пересохло во рту. Наконец он проводил клиентов к выходу, где их обоих крепко обняла Марин, желая удачи. Я, пожалуй, присяду, решил Зейн, сползая на ближайший стол для посетителей. Моя первая девушка стала рожать у меня в кабинете. Просто схватки начались. Рожать? повторил Зейн. Она сейчас идёт в больницу, причём пешком. Ну, дождик кончился, а прогуляться пешком полезно. А знаешь, что ещё полезно? Чтобы её давний друг заглянул к ней вечером и принёс цветы. Да, конечно. Просто всё это так странно. Она первая девушка, с которой я Зейн замолчал, увидев, как прищурилась Марин. Не в этом смысле. Мы с ней никогда Я хотела сказать: "Ладно, пусть будет просто странно". Он положил блокнот на стол. В общем, здесь всё, что им требуется, ничего сложного. Набросай черновик и пришли мне. Если не сможешь разобрать почерк, скажи. Для юриста у тебя очень хороший почерк. Через 20 минут придет Мона Карлсон. У нее развод, на сей раз, возможно, окончательный. Потом Гранд Грандфайстер в 11:30, лишение прав за вождение в нетрезвом виде. Сегодня всего три клиента Zayn, но для первых дней это неплохо. Зазвонил телефон. О, возможно, будет еще один клиент. Доброе утро, проворковала Марин в трубку. Приёмная адвоката Зейна Уокера. Зен купил цветы и около 3 часов дня принёс их в больницу. Жизнерадостная женщина в регистратуре сказала, что обязательно передаст их, или можно уточнить у Эшли, готовы ли та принимать посетителей. Зейн сказал, что лучше передать. Раз вечер выдался свободным, он отправился к Эмиле. Та просила посмотреть кое-какие документы. Он застал её возле дома, нервно сжавшуюся в комок, потому что Дарби на своём маленьком экскаваторе рыла траншею. Гроя и Холли сажали дерево на другом краю двора, теперь разделённого на две мощёной дорожкой, ведущей к крыльцу, где Гейб и Броди ставили качели ядрёно-красного цвета. Зэн припарковался и, отметив, что у Эмили такой вид, будто её вот-вот стошнит, или она с криками бросится прочь, подошёл к тёте. Та с выпученными глазами вцепилась ему в руки. Что здесь творится? Не знаю, что случилось. Она роет траншею для каких-то разбрызгивателей или капельниц, кусты поливать. Кусты как в Монтипайтане? Ага, господи, в самую точку. Дарби говорит, они будут цвести с весны до самой осени и весь год смотреться красиво и почти не требуют ухода. Если не хочешь, то ты не понимаешь, Емиля судорожно встряхнула его за плечи. Она начинает говорить, а ты просто киваешь и соглашаешься, мол, ух ты, здорово, супер, и почему я сама не додумалась? А потом берется за дело, и ты такой: "Господи, зачем я это затеяла? Только глянь, какого цвета качели". "Вижу, ярко-красные". "Да, боже мой, именно, Причем я сама их выбрала". Кажется, все еще цепляясь за него, Емиля повернулась в сторону Дарби. Или она меня заставила" Такое ощущение, что она гипнотизирует. Я не шучу. «Дыши, Дышим. Зен, чтобы успокоить её, крепко обнял. Скажу только одно. Дорожка получилась классная. Эмилия опустила взгляд. Да, правда. Всё-таки она гений, но дыши. Знаешь, что ещё? Качели мне нравятся. Эмили выдохнула. Мне тоже, чтобы провалиться. Каким-то образом она всегда умудряется угадать. Отвлеки меня. Как у тебя дела? Всё хорошо. Были клиенты. Марин просто умничка, нашла на лето несколько кандидатов-стажёры. Если выберу ту, которая мне больше нравится, буду работать в окружении прекрасных дам. Кстати, припомнил Зейн. Эшли рожает. Уже, уже начала прямо у меня в кабинете. Кошмар. Эмили положила голову ему на плечо. Трудный выдался день, правда? Ещё какой. У неё зазвонил телефон, и глянув на экран, Эмили поцеловала Зейна в щеку. Надо бежать на ресепшн. Мне всё равно пора домой. Дела. Вот документы, которые ты просила. О, спасибо. Приходи завтра на ужин. Я, может, немного успокоюсь. Обязательно. Зэйн пошёл к братьям поздороваться и перекинуться парой слов. В этот самый момент Дарби выключила адский агрегат и спрыгнула с него. Зэйн сперва подошёл к ней. Итак, значит, кусты лучшая защита против рыцарей, которые говорят: "Мне Рыцари, говорящие "ни", персонажи фильма 1975 года "Монти Пайтон и Святой Грааль", криками "ни" они наводят ужас на отряд короля Артура, которому не позволяют пройти через лес. Успокоить их можно подарком в виде кустарника. Зейн усмехнулся. "Так я и думал". Дарби сняла кепку и вытерла лоб. "Какого всё-таки цвета у неё волосы?" Зейн задумался. Не каштановые и не рыжие, на солнце отливают краснотой, но кажутся темными. Ты, кстати, вовремя. Я хотела тебя видеть, сказала она, надевая кепку. Нужен юрист? Нет, просто я ищу клиентов. Давай приеду, посмотрю на твое логово. Зейна передернула. Эмили успела заразить его паникой. Ты же занята. Дарби пожала плечами, натягивая перчатки. Просто гляну. У меня есть кое-какие идеи, но хотелось бы узнать, что именно тебе требуется. Могу заехать через пару часов. Она пошла к своему пикапу. Пока Дарби вытягивала из кузова ворох чёрной пленки и длинные шланги, Зейн успел перекинуться парой слов с братьями, однако потом решил, что лучше ретироваться, пока и ему не выдали перчатки, привлекая к работе. По дороге домой он вспомнил, что и впрямь хотел озеленить участок. В конце концов, он не слабак и не позволит втянуть себя в авантюру с траншеями и шлангами. Можно посадить во дворе дерево, высокое и раскидистое, чтобы из года в год наблюдать, как оно растёт. Поставить под ним шезлонг для ленивых воскресных вечеров или лучше два дерева и натянуть между ними гамак. Хорошо, пусть будет дерево. Бог с ним. Он согласится на пару клумб, они особой роли не сыграют. Это же не заросли кустарника в конце концов? Решено. Против кустарника он будет держать глухую оборону. И точка.